Пятое. Людям объяснили, что война лучше революции. Война, сказали людям, возникает по необходимости защитить завоевание цивилизации перед варварством, а революция, напротив, есть атака варварства на цивилизацию. Среднему классу дали понять, что он представляет цивилизацию и существует благодаря ей. Средний класс поставили на страже войны. Идеология среднего класса всегда оправдает войну. Война отстаивает идеалы мещанина, поскольку именно война защитит от революции. Война не даст смутьянам порушить магазин и банк. Весь XX век прошел под знаком борьбы с варварством. Цивилизации был брошен вызов, и цивилизация дала варварству ответ – Эту мысль Тойнби, Толкина, Черчилля, Буша, Аренд, Салазара цитировали так много раз, что мысль стала казаться истинной, как формула из таблицы умножения. Люди вообще любят заклинания. Учение Маркса всесильно, потому что оно верно. Демократия – несовершенный строй, но лучше строя не существует. Нет Бога, кроме Аллаха. Вот и мысль о том, что варварство бросило вызов цивилизации, а цивилизация ответила на вызов, принадлежит к этим заклинательным истинам. Дихотомию варварство цивилизация усвоили прогрессивные умы. Попутно возник ряд казусов, которые остались без ответа. Установили, что коммунистический пожар революций был вопиющим варварством это неоспоримо, считается доказанным, что фашизм есть паритетный ответ на коммунистическую провокацию. Тем самым, исходя из заявленного конфликта варварства и цивилизации, фашизм предстает как бастион защиты цивилизации. Собственно, Гитлер, Муссолини, Франко именно так и считали. Франко любил рассуждать о Розарии, а Гитлер, называл себя последним древним греком. Данный казус не принято комментировать. Но когда говорят о перегибах, допущенных в Сонгми или Калемантане, обычно склоняются к утверждению, что превышение допустимой самообороны возможно. Цивилизации ситуативно пришлось явить не самые привлекательные черты в этом веке. Такова реальность войны. Зачем требовать от паровоза, летящего на всех парах к прогрессу, чтобы он ехал помедленнее? Как говорил британский маршал авиации Харрис, когда патруль на дорогах просил его сбросить скорость автомобиля, «Сержант, я ежедневно убиваю тысячи людей. Зачем вы хотите предотвратить один инцидент?» Впрочем, маршал во время данного диалога был трезв, качался и икал, но его слова могли бы подтвердить жители Гамбурга и Дрездена, если бы могли еще говорить. Цивилизации требовалось объяснить миру, что единственная форма жизни – это военный лагерь, и едва в мире заключили мир, как ввели понятие «холодная война», чтобы жители мирных городов поняли – война – это навсегда. Война в Европе не прекращалась – До конца 1929 года английские, бельгийские и французские войска стояли в Рейнских землях, а уже в 1939-м тех же солдат снова отправили умирать в те же места, солдаты не успели сменить портянки. Уже в 1936-м посылали полки в Испанию, а на востоке гореть и вовсе не переставало. В 30 уже било в небо ровное пламя. Не расслабляться. Мира нет в принципе. Горячая война сменяется холодной, а потом снова горячей. Лишь бы не было революции. Стоило пасть Российской империи, как нашлись новые причины для военных тревог. Войны шли в Африке, на Востоке, в самой России. И чтобы оправдать войну, людям говорили «смотрите, люди». Если вовремя не устроить войну, будет революция. А революция — это гораздо хуже, сами знаете. Гильотины, трибуналы, тройки. Вот война — милое дело. Приказали, построились, постреляли и домой. Вы хотите равенства? Понимаем, это приятно. Вот, позвольте, есть средний класс. Вот оно, искомое равенство. И люди кивали. Звучало убедительно. А еще убедительнее акции Газпрома и Чейз Манхэттен Банка. Людей продолжали пугать революциями, как бы не подговорили граждан на диверсию против прогресса. И тех же самых людей одновременно убеждали в том, что еще одна война необходима, а потом нужна еще одна война, а потом еще одна, и люди соглашались. В течение всего XX века. В костер войны подбрасывали новые и новые дрова, новые и новые миллионы жизней, лишь бы костер войны никогда не погас. Война немного подъедала средний класс, подгрызала его снизу, хотя довольствовалась пока бедняками. Но те, кому надо было понимать, понимали. Средний класс уберут, когда придет пора действовать. Всего-то делов-то обесценить акции пока средний класс оправдывает локальные войны, он нужен. Когда приходит пора большой войны, средний класс пускают в расход. Война была необходима старому порядку мира, потому что война есть воплощение неравенства на земле. Война есть легитимное неравенство, которое транслируется с поля боя в конструкцию мирного общества. Никогда не утихающая война заставляла граждан мириться с любой несправедливостью. Они подчинялись любому, самому дикому требованию корпораций, исходя из того, что приказ генерала рядовой не может оспорить. Так общество защищалось от идеи равенства, сжигая идею равенства на войне.